Глава двадцать первая. Даша застыла в дверях. Не было ни удивления, ни страха. Только сожаление. Галина Балканова от неожиданности вздрогнула и перестала лихорадочно перебирать вещи на столе Андрея. Чёртового диска нигде не было. Она перерыла всё, что можно, но нигде не могла обнаружить рабочих дисков Загорного. Она уже добралась до ноутбука и собиралась взять его с собой, рассчитывая, что программа сохранилась в памяти, когда раздался голос девушки. Балканова замерла. «Галя, ты зря ищешь. Я же сказала, диска здесь нет». Снова повторила Даша. Сама она никогда не интересовалась проектом, но видела, как Андрей, после того, как заканчивает работать над программой, убирает диски в небольшой сейф, расположенный у него в спальне. Галина медленно повернулась. Теперь девушки стояли лицом к лицу. Сначала никто ничего не говорил. Каждая приходила в себя от неожиданности. Наконец, лицо Балкановой исказило гримаса злости, и она прошипела. «Тебя не должно было здесь быть. Я же видела, как ты садишься в джип с Загорновым». Даша невесело усмехнулась. «Оказывается, ей надо поблагодарить Ленку». Кажется, Балканова их перепутала. «Ты ошиблась», — мирно сказала Даша. Это была не я. Теперь-то я вижу. Рука Балкановой потянулась к небольшой черной сумочке, которую та небрежно бросила на край стола. Даша покачала головой. «Галя, не надо». Она подняла руку, в которой все это время сжимала пистолет. Андрей оказался предусмотрительным. Чтобы обезопасить Дашу от ее же собственных страхов и вернуть ей чувство уверенности, он положил свой пистолет ей в тумбочку. Это был символичный жест. Ни один из них и не предполагал, что пистолет может понадобиться. «Ты не выстрелишь!» Глаза Галины прищурились, но рука замерла. «Я бы не была так уверена!» Спокойно сказала Даша. «Отдай мне проект!» «Так значит, всё-таки проект!» «Это ты стояла за всем?» Даша задала вопрос, на который уже знала ответ. Балканова выпрямилась и вскинула голову. Если бы их не разделяли несколько метров, то она бы давно бросилась на противницу. Но сейчас она опасалась. Слишком спокойной была эта дурочка с пистолетом. Глядишь, и выстрелит. А уверенности у нее прибавилось. «Что ты хочешь узнать, Даша?» Она с особым цинизмом произнесла имя молодой девушки. От той женщины, которую до сегодняшнего момента знала Дарья, не осталось и следа. Маски были сброшены. По-моему, всё и так ясно. Неужели ты на самом деле решила, что я успокоюсь и спокойно буду смотреть, как ты со своими мужиками будешь наживаться и богатеть? Этот проект принадлежит мне, ясно тебе? Меня не интересует проект. Он мне порядком надоел. Я из-за него достаточно натерпелась. Но почему ты, Галя? Из-за денег, из-за чего же еще? Неужели ты могла предположить, что я откажусь от таких деньжищ? И мое похищение, и попытки убийства Димки с Андреем — все это твоих рук дело?» Балканова довольно усмехнулась. «А чьих же еще? Не моего же малохольного братца. Он даже сбежать не смог по-человечески» угодил под машину. А мне стоило большого труда и больших денег организовать ему этот чёртов побег. Мой братец с детства был безвольным слабаком. Управлять им было нетрудно. Он всегда выполнял всю грязную работу за меня. Милочка, получилось бы у меня управлять мужиками. Пригодится в жизни. Даша покачала головой. «Мне тебя жаль», — все тем же спокойным голосом сказала она. «Себя бы лучше пожалела, дура!» «Признаюсь, я тебе поверила. В какой-то момент даже подумала, что мы с тобой сможем стать подругами. Ты великолепная актриса». «Отпусти меня. Я обещаю, что оставлю тебя в покое», — с жаром выпалила Балканова, и сделала шаг в направлении Даши. Та двумя руками обхватила пистолет. «Нет, ты долго не сможешь меня держать на мушке. Я на своем веку достаточно повидала таких безвольных дур, как ты. Ты ничего в этой жизни не можешь, поэтому не стоит начинать». Твой брат был более красноречив, когда приходил меня убивать. А вот этого не стоило ему поручать, я сразу предполагала, что он не сможет тебя грохнуть. Но уж больно он просил. Балканова скрестила руки на груди и насмешливо посмотрела на Дарью. «И долго ты меня будешь держать, пока не приедет твой ненаглядный Андрюшенька?» «Да». «Неужели люди могут так искусно притворяться?» Даша смотрела на Балканову и не верила, что находила её приятной молодой женщиной. Сейчас красивые черты лица исказила ярость. Балканова с трудом сдерживала себя. Даша старалась улавливать каждое её движение. Она подозревала, что в сумочке у той находится пистолет. И она не должна до него дотянуться. Даша не хотела стрелять, но перед ней стоял враг. Её враг. Именно эта женщина принесла ей столько несчастий. Именно из-за неё она проливала слёзы. Но ни ярости, ни злости, ни ненависти Даша по отношению к ней не испытывала. Скорее, жалость. Женщина, которая на кон поставила деньги, И презрела семью, дружбу, любовь. Ничего, кроме жалости, вызывать не может. Балканова занервничала. «Послушай, Даша, давай поговорим. По-моему, мы и так говорим. Я могу всё объяснить. Не надо. Ни к чему. Мне не нужны твои объяснения. Но ты можешь меня просто выслушать. Зачем? Я не хочу снова выслушивать ложь. Достаточно. Нет, нет, нет». Балканова энергично замотала головой. «Ты неправильно меня поняла. Я не собираюсь тебя лгать. Я уверена, что если ты мне дашь возможность всё объяснить, то ты меня поймёшь. Ты умная девочка. Минуту назад ты называла меня дурой». Глаза Балкановой недобро сверкнули. «Мне нужна дискета для того, чтобы выжить». Генка при жизни наделал много долгов, но занимал кредитов, и не только в банках. «Мне необходимо расплатиться с долгами, иначе меня убьют». «Неужели ты не понимаешь? Мой брат был связан с криминалом». «Ну, криминал и тебе не чужд, Галина». Небрежно заметила Даша. «Ты не можешь со мной так поступить!» Закричала Балканова. «Я не хочу умирать!» И Балканова, утратив над собой контроль, рванулась к Даше. Даша выстрелила.